эту и другие аудиокниги вы можете скачать на сайте bibb.ru. Владимир Галактионович Короленко В дурном обществе из детских воспоминаний моего приятеля. Глава 1. Развалины. Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Отец, весь отдавший своему горю, как будто совсем забыл о моём существовании, порой он ласкал мою маленькую сестру И по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикий деревцо в поле. Никто не окружал меня особенной заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось Княжьевено или проще Княж городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов юго-западного края. Где среди стих и струящейся жизни тяжёлого труда, и мелкосоулитливого еврейского кишфта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия. Если вы подъезжаете к местечку с Востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Сам город раскинулся внизу под соными, заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться под логаму шоссе, загороженному традиционной заставой. Сонный инвалид, пожелѣвшая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и вы в городе. Хотя быт может не замечается этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама, понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь Зияет в разных местах тёмными воротами еврейских заезжих домов. Козённые учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казармина ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, creхтит, здрагивая под колёсами и шатается точно дряхлый старик. За мостом потянулась Еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами еврей-менял, сидящих под зонтами на тротуарах и с навесами калачниц. Вонь, грязь, куча ребят позвающих, уличной пыли. Ну вот ещё минута, и вы уже за городом.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 Зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове старый полуразрушенный замок. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величевающее дряхлое здание. О нём ходили предания, и рассказы один друг друга страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно руками плённых турок. На костях человеческих стоит старое замчище, передавали старожилы. И моё детское испуганное воображение рисовало под землёй тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого понятно, замок оказался ещё страшнее. И даже в ясные дни, когда бывало, ободрённые светом и громкими голосами птиц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 Когда гиганты тополи, качались и гудели от налетевшего из запрудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городком. "О, вей мир!" пугливо произносили евреи. Богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование бесовской силы, выходя вытичацы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших. Старый седобородый Януш, заниманием квартиры, приютившейся в одном из подвалов замка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики. Турки начинали возиться под островам, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого замка и вокруг него на острове Брякало оружия и паны громкими криками зывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно подрёвы завывания бурей, топот коней, звякание сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный навечные веки своими кровавыми подвигами, Выехал с тучарка, пытями своего аргомака на середину острова Инеистого ругался: "Молчите там, лайдайки, всявяра. Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла на мост в Рейский лочуге, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе А дальше от города. Там протекало их скучное, но всё же торжественное существование в презрительно величевом уединении. Изредка только старый граф, такая же мрачная, и развалина, как и замок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним в чёрной амазонке величевая и сухая проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал штальмейстер Величаственная графиня суждено было навсегда остаться девой. Правны ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей малодушно развелись по свету, оставив родовые замки или продави их налом евреям. А в городище, расстилавшемся у подножия её дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу графиню. Завидев этих трёх всадников, Мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и быстро рассеивались по дворам, испуганно любопытными глазками следили за мрачными владельцами страшного замка. В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная унницкая часовня. Это была родная дочь расцветавшего в долине собственно обывательского города. Некогда вне собирались по звону колокола горожане в чистых, хотя и не роскошных, кунтушах, с палками в руках вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшиеся на зов звонкого унницкого колокола из окрестных деревень и хуторов. Отсюда был виден остров и его тёмные громадные тополи. Но замок сердито и презрительно закрывался от часовни густойо зеленью. И только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи голко качались, и из-за них проблескивали окна, и замок, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца. У неё кое-где провалилась крыша. Стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Но старая историческая розьня, разделявшая некогда гордый панский замок и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти. Её поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие всю целившиеся углы подземелья, подвалы, Этыми могильными червями умерших зданий были люди. Было время, когда старый замок служил здоровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Всё, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колы существование, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ноч в непогоду, всё это стенулось на остров, и там среди развалин преклоняла свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребённым под грудами старого мусора. Живёт в замке. Эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего пса, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания. Обломовые потолки, и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались, вообще отправляли неизвестным образом свои жизненные функции. Однако настали дни, когда среди этого общества, утившихся под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских официалистов, выхлыпатал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтобы отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлищ. Овцы, оставшиеся по-прежнему в замке, помогали Янушу изгонять несчастных козлищ, которые пирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда наконец при молчаливом, но тем не менее довольно существенном содействии будочника порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в замке только добрых крестьян, то есть католиков. И притом преимущество на бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были всё какие-то старики в потёртых сюртуках и чемарках с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и солопы. Те они составляли однородный, тесно сплочённый аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики с старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слёзы и клянча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костёлов и величественно принимали подачки во имя паны Иисуса и паны Богоматери. Привлечённые шумами и криками, которые во время этой революции неслись остро, я и несколько моих товарищей пробрались туда и спрятались за толстыми стволами тополей. Наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных миггер гнал из замка последних подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. какие-то несчастные, тёмные личности. Запахиваясь изорванными до нельз залохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, цавались по острову точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь отверстие замка. Но Януш и Мигеры с криками и ругательствами гоняли их ото всюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник. тоже с увесистой дубиной в руках, сохранявшей вооружённый нейтралитет, очевидно дружественный торжествующей партии. И несчастные тёмные личности поныволе, понурясь, скривясь за мостом навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в цляк катном сумраке быстро спускавшегося вечера. С этого памятного вечера и Януш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 начинала рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали оживая образы прошедшего, и в душу вела величеваю грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда. Пануры и стены и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегает ветреный день лёгкие тени облаков по светлой зелени чистого поля. Но с того вечера и замок И его бард явились передо мною в новом свете. В третий меня на другой день вблизи острова Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь сын таких почтенных родителей смело может посетить замок, так как найдёт нё вполне порядочное общество. Он даже привёл меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Самых стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены. Они находился во владении Капаров и Солопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде. В стиле мне так приторно. Ругались между собой так громко, что я искренне удивлялся, как этот строгий покойник, усмирявший турах грозовые ночи, мог терпеть этих старух в своём соседстве. Но главное, я не мог забыть холодной жестокости которых торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о тёмных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце. Как бы то ни было, на примере старого замка я узнавала впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в замке проросло плющом, повеликой мхами, а смешное оказалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость.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 которым голодно, холодно, которые дрожат и мокнут. Понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и на встречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землёю низкобегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев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 Горячее солнце, выкатываясь на небосвод, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках. Факторы лениво валялись на солнцепёке, зорко выглядывая проезжающих. Скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна преуставленных мест. По утрам городские дамы сновали с корзинками по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными. поднимая уличную пыль пышными шлейфами. Стрики старухи замка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находясь совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обыватели старого замка получали её вполне респектабельно. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колии. Правда они не слонялись по улицам ночью. Говорили, что они нашли приют где-то на горе, около Унницкой часовни. Но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни. Выделяясь на серенком фоне мрачными пятнами, обыватели косились на них с рожджебной тревогой. Они, в свою очередь, окидывали обывательское существование беспокойными внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка. Город их не признавал, да они и они не просили признания. Их отношение к городу имело чисто боевой характер. Они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, или были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужную для этого силой. Притом, как это встречается нередко среди этой оборванной и тёмной толпы несчастливцев, встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нём и предпочли демократическое общество уняцкой часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма. До сих пор я помню, как весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура старого профессора. Это было тихое Угнетённое идеотизмом существо в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшей укардой. Учёное звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был губернатором. Трудно себе представить создание более безобидное и смиренное. Обукновенно он тихо бродил по улицам, по-видимому, без всякой определённой цели. тусклым взглядом и понурённой головой. Досужи обыватели знали за ним два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. Профессор вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести как машину. Для этого любому из факторов, которому надоело дремать на улицах, стоило подозвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. Профессор покачивал головой, вдумчиво вперев слушателя свои выцветшие глаза и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и всё же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную тёмную фигуру. то также тихо бормочущую непонятной речи. Но само по себе это обстоятельство не составляло ещё ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского характера. Несчастный немокровнодушно слышать упоминания о режущих и колющих орудиях. Поэтому, обыкновенно в самый разгар непонятной эквиенции слушатель вдруг, поднявшись с земли, вскакивал с резким голосом: Ножи, ножницы, иголки, булавки. Бедный старик, как внезапно пробуждённый от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь. О, сколько страданий остаются непонятными, долговязым фактором, лишь потому, что страдающий не может внушить представление о них посредством здорового удара кулаком. Обедняго профессор только озирался с глубокой тоской, И невыразимая мука слышалась в его голосе, когда, обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил судорожно царапая пальцами по груди: "За сердце, за сердце крючком, за да самое сердце". Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужева и скучающего обывателя. И бедный профессор Торопливо удалялся, ещё ниже опустив голову, точно опасаясь удара, а за ним гремели раскаты довольного смеха. В воздухе точно удары хнута хлестали всё те же крики. Ножи, ножницы, иголки, булавки. Надодать привезливоски справедливости с гнаниками замка, они крепко стояли друг за друга. И если на толпу преследующую профессора Налетал в это время двумя-тремя оборванцами пан Туркевич, или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сезобогровым носом и свирепо выкоченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живому, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз После того, как он натыкался на преследуемого профессора, долго не смолкали его бранные крики. Он носился тогда по улицам, подобно Тамерлану, уничтожая всё, попадавшее на пути грозного шествия. Таким образом, он практиковал иррески погромы задолго до их возникновения в широких размерах. Попадавшихся ему в плен евреев он всячески стезал, а над еврейскими дамами совершал гнусности, пока наконец экспедиция бравого штык-юнкера не кончалось на съезжи. Куда он ни измена вотворялся после жестоких схваток с бутарями, обе стороны проявляли при этом немало геройства. Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечение, зрелищем своего несчастья и падения, представляла основной и совершенно спявшийся чиновник Лавров. Обыватели помнили ещё недавнее время, когда Лавровского величали не иначе как пан писарь. Когда он ходил в мундире с медными пуговицами, навязывал шею восхитительным цветным платочками. Это обстоятельство придавало ещё больше пикантности зрелищу настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро. Для этого стоило только приехать к княжьевено, блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего 2 недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слышали о красавице Анне. Так и Кана навсегда исчезла с из горизонта, а Лавровский остался со всеми своими цветными платочками, но безнадеждой, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой, но теперь он ни о чём не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потуплясь и ни на кого не глядя. как бы подавленный стыдом собственного существования. Ходил он оборванный, грязный, обросший длинными нечёсными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание. Но сам он, как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие незнакомые люди? Что он им сделал, тачём они так упорно преследуют его? Порой в минуту этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя Панны с белокурой косою, в сердце его поднималось бурное бешенство. Глаза Лавровского загорались тёмным огнём на бледном лице, и он со всех ног кидался на толпу, которая быстро разбегалась. Подобные вспышки, хотя и очень редкие, странно подзадоривали любопытство скучающего безделья. Неудрено поэтому, что когда Лавровский, потупясь, проходил по улицам Следуя за ним кучка бездельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и каменями. Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал тёмные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянул длинные ноги и свисил на грудь свою объедную головушку. У единении и водка вызывали в нём прилив откровенности, желание излить тяжёлое горе угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой, загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к берёзке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабьим любопытством подскакивали к этой тёмной, слегка только окопашившейся фигуре. Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечным длинные ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбами, мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего себя во всевозможных преступлениях. Если верить собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестёр и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям. Настолько удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как по одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасами участием, пока язык Лавровского, всё более заплетаясь, не отказывался наконец произносить лишь нараздельные звуки. И благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что всё это враки, что родители Лавровского умерли своей смертью от голода и болезней. Но мы, чуткими ребячьими сердцами, слышали в его стонах искреннюю душевную боль и принимали аллегорию буквально, были всё-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни. Когда голова Лавровского опускалась ещё ниже, и из горла слышался храп, прерываемый нервными вскрипываниями, маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали по его висне, как нервно двигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу. Обьюв вскрикивало он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганные стай кидались в рось. Случалось что в таком положении сонное его заливало дождём, засыпало пылью, а несколько раз осенью даже буквально заносило снегом. Если он не погиб преждевременной смертью, то этим без сомнения был обязан заботом о своей грустной особе других подобных ему несчастливцев, и главным образом заботом весёлого пана Туркевича, который сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормошил, тавил ноги и уводил с собою. Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу. И в то время, как профессор Илавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особо весёлую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что не исправляя сню кого оботверждения, он сразу произвёл себя в генералы и требовал от обывателей соответствующих этому званию почестей. Так как никто не смело оспаривать его права на этот титул, то скоре Пантуркевич совершенно проникся и самой верой в своё величие. Выступал он всегда очень важно, грозно, насупив брови, обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшую прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счёт какие-либо сомнения, Той зловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал: "Кто я посдежнему месту?" А генерал Туркеевич смиренно отвечал обыватель, чувствуя себя в затруднительном положении. Туркеевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы. Тот -то же. И так как при этом он умел ещё совершенно особенным образом шевелить своими тараканиными усами, и был неистощив в прибаутках и остротах, то неудивительно, что его постоянно окружала толпа досужных слушателей. И ему были даже открыты двери лучшие ресторации, в которые собирали за бильярдом преезджие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстротой человека, которого подталкивают сзади, не особенно церемонно. Но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков, Кастроумию не оказывали влияние на общее настроение Туркевича. Весёлая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение. Последнее обстоятельства составляло второй источник его благополучия. Ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превращала его кровь в какое-то водочное сусло. Генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтобы оно играло и бурлило в нём, окрашивая для него мир в радужные краски. Зато, если по какой-либо причине дня 3 генералу не перепадало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию. Всем было известно, что в такие минуты грозный генерал становился беспомощный ребёнком, и многие спешили выместить на нём свои обиды. Его били, оплёвывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений. Он только ревел во весь голос, и слёзы градом катились у него из глаз. Поуныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желанием обстоятельствам, что ему всё равно придётся помереть собачьей смертью под забором. Тогда все от него отступались. В таком градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло самых смелых преследователей поскорее удаляться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения. С генералом опять происходила перемена. Он становился ужасен. Глаза лихорадочно загорались, щёки валивались, короткие волосы поднимались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и торжественно отправлялся по улицам, оповещая громким голосом: "Иду, как пророк Иеремия, иду обличать нечестивых". Это обещало самое интересное зрелище. Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомые в нашем городишке гласности. Поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые горожане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка, или хоть издали следили за его похождениями. Обыкновенно он прежде всего направлялся к дому секретаря уездного суда и открывал перед его окнами нечто вроде судебного заседания. Выбрав из толпы подходящих актёров, изображавших и соф, и ответчиков, он сам говорил за них речи. и сам же отвечал, им, подражая с большим искусством голосу и манере обличаемого. Так как при этом он всегда умел придать спектаклю интерес современности, намекая на какое-нибудь всем известное дело. И так как кроме того, он был большой знаток судебной процедуры, то не удрено, что в самом скором времени из дома секретаря выбегала кухарка, что-то совала Туркевичу в руку и быстро скрывалась, отбиваясь от любезности генеральской свиты. Генерал, получив дыхание злобных хохотаал и с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабак. Оттуда, утолив несколько жажды, он вёл своих слушателей к домам подсудков, видоизменяя репертуар в соответствии с обстоятельствам. А так как каждый раз он получал поспектакльную плату, то натурально, что грозный тон постепенно смягчался, глаза исступлённого пророка умасливались, усы закручивались кверху. И представление от обличительной драмы переходило к весёлому водевилю. Кончалось оно обходно вено перед домом исправника Коцта. Это был добродушнейший из годоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями. Во-первых, он красил свои седые волосы чёрной краской, и во-вторых, питал пристрастие к толстым кухаркам, полагаясь во всём остальном на волю божью и на добровольную обывательскую благодарность. Подойдя к Исправницкому дому, вгодившему пасом на улицу Туркевич, весело подмигивал своим спутникам, кидал кверху картуз и объявлял громогласно, что здесь живёт не начальник, а родной его Туркевича отец и благодетель. Затем он устремлял свои взоры на окна и ждал последствий. Последствия эти были двоякого рода. Или немедленно же из парадной двери выбегала толстая и румяная матрёна с милостивым подарком от отца и благодетеля, и лежит дверь, оставалась закрытою. В окне кабинета Милькала сердитая старческая физиономия, обрамлённая чёрными, как смоль волосами, а матрёна тихонько задами прокрадывалась на съезжую. На съезжей, имея постоянное место жительства бутарь Микита, замечательно набив шило руко именно в обращении с Туркевичем. Он точижив флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и поднимался со своего сиденья. Между тем, Туркевич, не видя пользы от зефирамбов, понемногу и осторожно начинал переходить к сатире. Обыкновенно он начинал с сожаления о том, что его благодетель считает за чем-то нужным красить свои почтенные седины сапожной ваксой. Затем, огорчённый полным невниманием к своему красноречью, Он возвышал голос, повымал тон и начинал громить благодетеля, заплачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожитием с матрёной. Наряд до этого щекотливо предмета, генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и поэтому выдышивался истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство. В окно выцовылось жёлтое и сердитое лицо коца, а зади Туркевича подхватывал с замечательной ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности, и бартистические приёмы Микиты вызывали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове, вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрокидывался спиной на спину Микиты, и через несколько секунд дзюжи, бутарь, слегка согнувшись под своей ношей, среди оглушительных криков толпы спокойно направлялся к Кутузке. Ещё минута, чёрная дверь съезжи раскрывалась как мрачная пасть, и генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью Кутузки. Неблагодарная толпа кричала Микити, ура, и медленно расходилась. Кроме этих выделявшихся из ряда личностей, около часовни ютилась ещё тёмная масса жалких оборванцев. Появления которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговков, спешивших прикрыть своё добро руками, подобно тому, как на сетке прикрывают уплят. Когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти жалкие личности, окончательно лишённые всяких ресурсов, со времени изгнания из замка составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Основывались эти слухи главным образом на той бесспорной посылке, что человек не может существовать без пищи. А так как почти все эти тёмные личности, так или иначе, отбились от обычных способов её добывания и были оттёрты счастливцами из замка, от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо ворователем умереть. Они не умерли, значит, сам факт их существования обращался в доказательства их преступного образа действий. Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организатором и руководителем сообщества не мог быть никто другой, как пан Тыбурц и Драб. Самая замечательная личность из всех проблематических натур, не ужившихся в старом замке. Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одарённые сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя. который он покрыл позором и потому принуждён был скрыться, причём участвовал будто бы в подвигах знаменитого кормильца. Но, во-первых, для этого он был ещё недостаточно стар, а во-вторых, наружность Панаты Бурценимелала в себе ни одной аристократической черты. Просто он был высокого, сильно суттоловатость, как бы говорило о бремени вынесенных тыбурцами несчастий, крупные черты лица были грубо выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь, низкий лоб, несколько выдававшаяся вперёд нижняя челюсть и сильная подвижность личных мускулов придавали всей физиономии что-то обезьянье. Но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и недюжинный ум. В то время как на его лице сменялся целый калейдоскоп гримас Эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, от чего мне всегда бывало как-то безотчётно жутко смотреть на гаерство этого странного человека, под ним как будто струилась глубокая неустанная печаль. Руки панатебурца были грубы, покрыты мозолями, большие ноги ступали по мужичье. До этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, и самое большее, что соглашалось допустить Это звание дворового человека какого-нибудь знатных панов. Но тогда опять встречалось затруднение, как объяснить его феноменальную учёность, которая всем была очевидна. Не было кабака во всём городе, в котором бы панты бурцы в назиданиях собиравшихся в базарные дни хохлов не произносил стоя на бочке целых речей из Цицерона, целых глав из Ксенофонта. Хохлы разевали рты и подталкивали друг друга локтями, а пантыбурцы, возвышаясь в своих лохмотьях над всей толпой, грамил Катилину или описывал подвиги Цезаря или коварство Митридата. Охлы, вообще наделённые от природы богатую фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевлённые, хотя и непонятные речи. И когда ударяя себя в груди, сверкая глазами, он обращался к ним со словами: "Паутрск скрипции", Они тоже хмурились и говорили друг другу: "О, тож вражий сын, як лайца". Когда же затем Пантыбурцы, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа декламатора витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, а почаянная жестикуляция оратора они заключали что Анатоми испытывает какие-то горестные приключения. Но наибольшего напряжения достигла это учасливая внимание, когда Пантыбурц, закатив глаза и поводя одними белками, принимал да аудиторию продолжительную скандовкой Вергилия или Гомера. Его голос звучал тогда такими глухими, загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее подавшиеся к действию жудовской горилки слушатели опускали головы. свишивали длинные подстриженные спереди чуприны и начинали всхлипывать Ох митеньки ты и жалоб наш хай ему бис Слёзы капали из глаз и стекали по длинным усам Нет поэтому ничего удивительного что когда оратор внезапно соскакивал с бочки и раздражался весёлым хохотом омрачённые лица хохлов вдруг прояснялись и руки тянулись к карманам широких штанов за медиками Обрадованный благополучным окончанием трагических экскурсий Панныты Бурца, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали из меня медики. Ввиду такой поразительной учёности пришлось построить новую гипотезу происхождения этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам. Помирились на том, что Пантыбурц был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов Иосифуитов. Собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары трёхвостной дисциплины святых отцов и волокий, перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы порчука. Вследствие окружавшей Тебурца тайны, в числе других профессий, ему приписывали также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших к волнующимся морем к последним лочугам предместья, появлялись вдруг колдовские закруты, то никто не мог вырвать их с большей безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурцы. Если зловещий пугач прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурца, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу поучениями из Титоливы. Никто не мог бы так же сказать, откуда Пантыбурцы явились дети, а между тем факт, хотя и никем не объяснённый, стоял на лицо, даже два факта. Мальчик лет стеми, но рослый, разбитой не полетам, и маленькая трёхлетняя девочка. Мальчика Пантыбурцы привёл или вернее принёс с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки, то, по видимому, он отлучался, чтобы приобрести её на несколько месяцев. совершенно неизвестные страны. Мальчик по имени Валик, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды смущавшихся сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурца, а затем она куда-то исчезла, и где находилась, никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на Унятской горе, около часовни. И так как в тех краях, где так часто проходило с огнём и мечом татарщина, где некогда бушевало панское своеволие и правили кровавую расправу у дальцыгей дамаки, подобные подземелья очень нередки, то все верили этим слухам, тем более что виджелажи где-нибудь сияет орда тёмных бродяг, а они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда со своей сонной походкой ковылял профессор Шагал решительно и быстро Пантыбурцы. Туда же Туркеевич, пошатываясь, провожал Свирепова и беспомощного Лавровского. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках, другие тёмные личности. И не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырой осенней ночи Загорали синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительные звонка, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце. Глава третья. Я и мой отец. Плохо молодой человек, плохо, говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города, в свите пана Туркевича или среди слушателей пана Драба. И старик качал при этом своей седой головой. Плохо молодой человек вы в дурном обществе, жаль очень сжальцы на почтенных родителей, которые нищидят семейной чести. Действительно, с тех пор, как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало ещё угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом. Отворял посредством особых приспособлений своё окно, полузакрытое густой зеленью сирени, и тихо ложился в постель.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 Чутька, вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лотоки и бодро принималась за дневную работу. Большие мельничные колёса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя, поддавая источной ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились брызговой пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы. Внутри мельницы начинали грохотать шестерни, Шуршали жирнова и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого, престарого мельничного здания. Тогда я шёл далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы. Я бывал рад, когда мне удавалось спугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной рощи. Деревья встречали меня шёпотом ленивой дремоты.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 Переминаясь с ребя свои штанишки, я озирался по сторонам, временами что-то как будто поднималось у меня в груди. Мне хотелось, чтобы он обнял меня, посадил к себе на колени, и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди и быть может мы вместе заплакали бы, ребёнок и суровый мужчина, о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня туманными глазами, как будто поверх моей головы. И я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом. Ты помнишь, матушка, Помнил ли я её? О да, я помнил её. Я помнил, как бывало просыпаясь ночью, я искал в темноте её нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил её, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с ней в последний год своей жизни. О да, я помнил её, когда она вся покрытая цветами, молодая, прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице. Я, как зверёк, забирался в угол и смотрел на неё горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда её унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего пироц. Когда я её помнил, и теперь часто в глухую полночь я просыпался полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья. вложенным неведзине навеянным розовыми снами детства и опять как прежде мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречаю любящую милую ласку, но мои руки протягивались в пустоту, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками своё маленькое больное сучащее сердце, и слёзы прожигали горячими струями мои щёки. О да, я помнил её Но на вопрос высокого угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съёживался ещё более и тихо выдёргивал из его руки свою ручонку. И он отворачивался от меня с досадою и болью, он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то неодолимая стена. Он слишком любил её, когда она была жива, не замечая меня и за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжёлое горе, и мало-помалу Пропасть нас разделявшая становилась всё шире и глубже. Он всё более убеждался, что я дурной и испорченный мальчишка, с чёрствым и эгоистическим сердцем, и сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит для этого угла в своём сердце, ещё увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним. Я видел, как он шагал по аллеям, Турскоряя походку и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда моё сердце заграло жалостью и сочувствием. Один раз, когда жавруками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределённому побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от мрачного и безнадёжного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом: "Что нужно?" Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, что отец не прочтёт его в моём смущённом лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли. 6 лет я испытывал ужас одиночества. Сестре Соне было 4 года. Я любил её страстно, и она платила мне такой же любовью. Но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг между нами высокую стену. В всякий раз, когда я начинал играть с ней по своему шумной резво, второнянька, вечно сонная и вечно дравшаяся с закрытыми глазами куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и носила к себе, кидая на меня сердитые взгляды. В таких случаях она всегда напоминала мне склокоченную на сетку. Я сравнивал с хищным коршуном, а Соню с маленьким цыплёнком. Мне становилось очень горько и досадно.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 казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно, а между тем, навстречу этому неведомому и таинственному, во мне из глубины моего сердца что-то поднималось, тревожья и вызывая. Я всё ждал разрешения этих вопросов, и инстинктивно бегал и от няньки с её перьями, и от знакомого ленивого шёпота яблони в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты, С тех пор к прочим нелестным эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги. Но я и не обращал на это внимания. Я претерпелся купрёккам и выносил их, как выносил внезапно налетевший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шataясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка, в его лачугами, слушался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума. стараюсь уловить, какие вести несутся по ним из далека больших городов, или в шелест колосьев, или в шёпот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образа за образами, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами. Я узнал и увидел много такого, чего не видали дети значительно старше меня. А между тем, то неведомое, что поднималось из глубины детской души, по-прежнему звучало в ней несмолкающим, таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом. Когда старухи из замка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, когда я стал заглядываться на видневшуюся в долине Унярской горе часовни. Сначала, как пугливый сверёк, подходил к ней с разных сторон, Тюнь решаюсь забраться на гору, пользующуюся дурной славой. Но по мере того, как я знакомился с местностью, передо мной выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Всё было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня, глядела насупившись пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть её всю.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 стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажили склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые и слевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставлялся с левым углом, в другом скалил зубы человеческий череп, тавист на нас чёрными впадинами глазниц. Наконец, помогая друг другу, мы торопливо забрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косы лучи мягко золотили зелёную моrawу старого кладбища. Играли на покосившихся крестах, переваливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, вело спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голени, ни гробов. Зелёная свежая трава ровным, слегка склонявшимся городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразие смерти. Мы были одни.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 настояла над горою. Дверь часовни была крепко заколочена, окна высоко над землёю. Однако при помощи товарищей я надеялся в забраться на них и взглянуть внутрь часовни. "Не надо", вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость и схватил меня за руку. "Пошёл ко всем чертям, баба", прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храบรв забрался на неё, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи.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 разрисовали ярким золотом старые ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запритте двери. Провалившиеся хоры, тарыслевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильной тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них втилась та особенная тьма, которая залегает в все углы таких зданий. А окна до пола казалось гораздо дольше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму, и сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями. Между тем, моим товарищем надоело стоять внизу, ожидает меня известие, потому один из них, проделав ту же процедуру, которую проделал я раньше, повис рядом со мной, держа за кону раму. "Престол", сказал он, глядевший странный предмет на полу, "и поникадило, столик для Евангелия. А вон там, что такое?" Сувопутством указал он на тёмный предмет, видневшийся рядом с престолом. Поповская шапка. Нет, ведро. Зачем же тут ведро? Может быть, в нём когда-то были угли для кадила. Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нём спустишься. Да как же так и спущусь? Полезай сам, если хочешь. Ну что ж, думаешь, не полезу? И полезай. Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня. Задел их за раму, я дал один конец товарищу, сам повешен на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вдрогнул, но взгляд на учасливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни в её тёмных углах. Несколько воробьёв спрахнулись с насеженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах, которые мы сидели, Глянула на меня вдруг строгое лицо с бородой в терновом венце. Это склонилось из-под самого потолка гигантского распятия. Мне было жутко. Глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием. Ты подойдёшь? спросил он тихо. Подойду, ответил я, также собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху. встряхнула в воздухе тучу пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. В часовне на мгновение как будто потемнело. Огромная старая сова, беспокоенная нашей вознёй, вылетела из тёмного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба, в пролёте и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. "Подымай!" крикнул я товарищу, схватившись за ремень. "Не бойся, не бойся!" успокаивал он.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 Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки. Трудно передатьчь мои ощущения в эту минуту. Я не страдал. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете, откуда-то точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрой дробью тревожный топот трёх пар детских ног, но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу. веду каких-то странных, необъяснимых явлений. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоре ли я услышал под престолом сдержанный шёпот. "Почему же он не лезет себе назад? Видишь, испугался?" Первый голос показался мне совсем детский, второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара чёрных глаз. Что же он теперь будет делать? Послышался опять шёпот. А вот погоди, ответил голос постарше. Под престолом что-то сильно завозилось. Он даже как будто покачнулся, и в тот же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик лет 9, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Тёмные курчавые волосы лохматились над чёрными задумчивыми глазами. Потяни заметившись, вывшисься на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспешно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но всё же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился ещё более, когда из-под того же престола, или вернее, из люка в полусовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось ещё грязное личико. обрамлённой белокурыми волосами и сверкавшей на меня детски любопытными голубыми глазами. Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на моё к нему презрение. Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил: "Ты зачем здесь?" "Так, ответил я. "Тебе какое дело?" ой противник пявёл плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я не моргнул и глазом. Я вот тебе покажу, прокричал он, и выпятил грудь вперёд. Ну, ударь, попробуй. О мгновение было критическое, от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал. Но мой противник, окинув меня тем же испытывающим взглядом, не шевелился. Я, брат, и сам тоже, сказал я, нож более миролюбиво. Между тем Девочка, упиршись маленькими ручонками в полчасовне, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподнималась и наконец направилась нетвёрдыми шагами к мальчишке. Пододзя, она крепко ухватила за него и прижавшись к нему, поглядела на меня удивлёнными очисти и испуганным взглядом. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться. И я, конечно, Был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. Как твоё имя, спросил мальчик, гладя рукой белокурую руку девочки. Вася. А ты кто такой? Я Валёк. Я тебя знаю, ты живёшь в саду над прудом. У вас большие яблоки. Да это правда. Яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли? Вынул из кармана два яблока. Назначавшейся для расплаты с моей опостыдно бежавшей армией, я подал одну из них Валику, другое протянул девочке. Но она скрыла своё лицо, прижавшись к Валику. Боится, сказал тот, и сам передал яблоко девочке. Зачем ты влез сюда? Разве когда-нибудь лазал в ваш сад? спросил он затем. Что ж, приходи, я буду рад, ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валика. Он призадумался. Я тебе не компания, сказал он грустно. "От чего же?" спросил я огорчённым и грустным тоном, каким были сказаны эти слова. "Твой отец, пан судья". "Ну так что же?" изумился я чистосердечно. "Перед ты будешь играть со мной, а не с отцом?" Валик покачал головой. "Ты бурцы не пустят", сказал он. И как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг схватился. "Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но всё-таки тебе лучше уйти. Если ты бурцы тебя застанут, будет плохо". Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко. Как же мне отсюда выйти? Сердце укажу дорогу. Мы выйдем вместе. А она ткнула я пальцем в нашу маленькую даму. Маруся, она тоже пойдёт с нами? Как в окно? Валик задумался. Ну вот что. Я тебе помогу забраться на окно, а мы выйдем другим ходом. Помощь моего нового приятеля Я поднялся к окну, отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и держась за оба конца, повес в воздухе. Затем, опустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валики и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи. Солнце, недавно ещё село за гору, город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката.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 Когда я отошёл на несколько шагов, а ты болтать не будешь о том, что было у нас. Никому не скажу, ответил я твёрдо. Ну вот это хорошо. А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел чёрта. Ладно, скажу. Ну прощай. Прощай. Густые сумерки залегкли над княжним веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звёзды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку. Вася, друг, загрел с волнованным шёпотом обобижавший товарищ. Как же это ты, голубчик? А вот как видишь. А вы все меня бросили. Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять. Что же там было? Что? ответил я тоном, не допускающим сомнений. Разумеется, черти. А вы трусы. И отмахнувшись от конфуженного товарища, я полез на забор. Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из чёрного люка. Валик гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши. Глава 5. Знакомство продолжается. С тех пор я весь был поглощён моим новым знакомством. Вечером ложась в постель, и утром вставая, я только и думала о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами дурное общество. Если Лавровский валялся в луже, если Туркевич и Тыбурцы разглагольствовали перед своими слушателями, а тёмные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору. к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать со дуби без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей. Валик вообще очень солидный, и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения, просто и побольше части откладывал куда-нибудь приберегая для сестры. Но Маруся всякий раз плюсткивала ручонками, и глаза её загорались огоньком восторга. Бледное лицо девочки вспыхивала румянцем она смеялась этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах вознаграждая за конфеты которые мы жертвовали в её пользу это было бледное крошечное создание напоминавшее цветок выросший без лучей солнца несмотря на свои 4 года она ходила ещё плохо неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь как былинка руки её были тонкие прозрачные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 В косе не было лент, но волосы у неё были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони. И Валик, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что исполнял каждое утро. Я был большой сорванец. О этого малого говорили обо мне старшие: руки и ноги налиты тутью. Чему я и сам верил, хотя и не представлял себе ясно, кто и каким образом произвёл надо мной эту операцию. В первые же дни Я внёс своё оживление в общество моих новых знакомых. И два лиха старой каплицы повторяла когда-нибудь такие громкие крики, как в это время, когда я старался расшевелить и завлечь свои игры Валику и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валик серьёзно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил её бегать со мной в запуски, он сказал: "Нет, она сейчас заплачет". Действительно, когда я растормошил её и заставил бежать,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 Серый камень высосал из неё жизнь, пояснил Валик, опрежнему по смотря на небо. Так говорит Тыбурцы. Тыбурцы хорошо знают. Да, опять повторила тихим эхом девочка. Тыбурцы всё знают. Я ничего не понимала в этих загадочных словах, которые Валик повторял за Тыбурцем. Однако аргумент, что Тыбурцы всё знают, произвёл на меня своё действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении. в каком садил её валик и всё так же перебирала цветы. Движения её тонких рук были медлены, глаза выделялись глубокой синевой на бледном лице. Длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигуру мне стало ясно, что в словах тыбурца, хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки. которая плачет тогда, когда другие на её месте смеются. Но как же может сделать это серый камень? Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землёю, как ни грозен старый граф усмирявший их в бурные ночи, но все они отзывались старой сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было на лицо.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 с Валиком. Усадили её где-нибудь на траве, собирали для неё цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из скрипичей ловушки для воробьёв, иногда же, растянувшись около неё на траве, смотрели в небо, как плывут облака, высоконнотлматтой крыши старой каплицы. Рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом. Эти беседы с каждым днём всё больше закрепляли нашу дружбу с Валиком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей перивисторезвости он противопоставлял грузную солидность и внушал мне почтение своей авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне ново, но много нового, о чём я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о от Тыбурце, точно о товарище, я спросил: "Тыбурцы тебя отец?" "Должно быть отец."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 Ты не понимаешь. Тыбурцы лучше знает. Он говорит, что судья самый лучший человек в городе, и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец. Ты да ещё поп, которого недавно посадили в монастырь. Ты врёшь, Киравин. Вот ты за них троих. Что из-за них? Город из-за них ещё не провалился, так говорит Тыбурцы, потому что они ещё за бедных людей заступаются. А твой отец, знаешь,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 Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: "Я вас всех могу купить и продать". А судья что? Отец говорит ему: "Подити от меня вон". Ну вот, вот. И Тубурцы говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылём, он заявил принести стул. Вот он какой. Даже и Туркевич не делал никогда под его окнами скандалов. Это была правда. Туркевич во время своих обличительных экскурсий всегда молча проходил мимо наших Окан, иногда даже снимая шапку. Всё это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Слова Валика задели в моём сердце струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалы моему отцу, дещёт да от имени Тебурца, который всё знает. Но вместе с тем дрогнуло в моём сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда этот человек не любил и не полюбит меня так, как ты бурцы любит своих детей. Глава 6. Среди серых камней. Прошло ещё несколько дней. Члены дурного общества перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Озинтурко профессор прошёл раза два своей сонной походкой, но ни Туркеевича, ни Тыбурца не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валика и Маруси стало уже для меня большим лишением. Ну вот, когда я однажды шёл, спущенною головою по пыльной улице, Валик вдруг положил мне на плечо руку: "От чего ты перестал к нам ходить, спросил он? Я боялся, ваших не видно в городе". А, я не догадался сказать тебе. Наших нет, приходи. А я было думал совсем другое. А что? Я думал, тебе наскучило. Нет, нет, я бросил сейчас побегу, заторопился я, даже яблоки со мной. При упоминании яблок Валик быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом. Ничего, ничего, отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. Вступая прямо на гору, А я тут зайду кое-куда, дело есть. Я тебя догоню на дороге. Я пошёл тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валик меня догонит. Однако я успел зайти на гору и подошёл к часовне, а его всё не было. Я остановился в недоумении. Передо мной было только кладбище, пустынное, тихое, без малейших признаков обитаемости. Только воробьи чирикали на свободе, да густые кусты. Чёрёмух и жимолость и сирень, прижимаясь к южной стене часовни, о чём-то тихо шептались, густо разросшись тёмной листвой. Я оглянулся кругом, куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дождаться валика. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним, отнечего делать, и стараясь разобрать стёртые надписи ухом на бронзовых ухомных гробных камнях. Считаясь таким образом, от могилы к могиле я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, забравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стёклами. Сквозь эти стёкла зяла тёмная пустота под землёй. Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, На гору сбежал запыхавшийся и усталый валик. В руках у него была большая врейская булка. За пазухой что-то отопырилось, по лицу стекали капли пота. "Ага", крикнул он, заметив меня. "Ты вот где. Если бы ты бурцы тебя здесь увидел, тот -то бы сердился. Ну да теперь уж делать нечего. Я знаю, ты хлопец хороший, никому не расскажешь, как мы живём. Пойдём к нам". "Где же это, далеко?" спросил я. "А вот увидишь. Ступай за мной".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 Взяв мою руку, Валик повёл меня по какому-то узкому, сырому коридору и круто повернул вправо. Мы вдруг вошли в просторное подземелье. Я остановился у входа, поражённый невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на тёмном фоне подземелья. Свет этот проходил у два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое подальше, очевидно, было пристроено таким же образом.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 В освещённых пространствах сидели две фигуры. Старый профессор, склонив голову, что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье. Если бы не лёгкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяние. Под другим окном сидела скучиц цветов, перебирая их по своему обыкновению, Маруся. Лучи света падали на её белокурую головку. Заливало её всю, но несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странными маленьким туманным пятнышками, которые казалось вот-вот расплывётся и исчезнет. Когда там, вверху над землёй, прибегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а потом опять выступали жёсткими, холодными камнями, смыкаясь скрипкими объятиями. над крохотной фигуркой девочки. Я по ней и вспомнил слова Валика о сером камне, высасывающем из Маруси её веселье, и чувство суеверного страха закралось в моё сердце. Мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье ждёт косторажицевую жертву. Валик тихо обрадовалась Маруся. увидев брата. Когда же она заметила меня, в её глазах блеснула живая искорка. Я подал ей яблоки, а Валик, разломив булку, часть подал ей, а другую снёс профессору. Несчастный учёный равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ёжился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня. "Удём, удём отсюда", дёрнул я Валика. "Уведи её. Подём, Маруся, наверх, позвал Валик к сестру, и мы втроём поднялись из подземелья. Но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряжённой неловкости. Валик был грустнее молчаливея Быкнавёнова. Ты в городе остался за тем, чтобы купить булок, спросил я у него. Купить, усмехнулся Валик. Откуда же у меня деньги? Да как же? Ты выпросил? Да, выпросишь. Кто же мне даст? Нет, брат.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 "Да, голодно", жалобным простодушием повторила девочка. Я не знал ещё, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то перевернулось в груди. Я посмотрел на своих друзей, точно увидел их впервые. Валик по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парящим в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.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 Но мне примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Думая, рано лёг в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, преполнявшее мою душу. Откнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим вением мое глубокого горя. Глава 7. На сцену является Пантыбурц. Здравствуй,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 Нет, ещё. Чёрт их знает, где они пропадают. И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьёв, для которой я принёс с собой ниток. Нитку мы дали в руки Марусе, и когда неосторожный воробей, привлечённый зерном, беспечно заскакивал за подню, Маруся дёргала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали. Между тем, около полудня, небо насупилось, Надвинулась тёмная туча, и под весёлые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валики и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошёл туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекартывался гулкий грохот грозы, точно кто ездит там в громадной телеге по гигантски сложенной мостовой.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 обратился он к Валику, так как и они ничего не ответил. Давно ответил тот. А как давно? Не шесть. Казался этот ответ доставил пануты Бурцу некоторое удовольствие. Ого, 6 дней? Заговорил он, поворачивая мне лицом к себе. 6 дней много времени. И ты до сих пор никому ще не разболтал, куда ходишь? Никому. Правда? Никому, повторил я. Бенэ. Ахвально. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперёд.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 Ну, этого ты вперёд не говори, сказал странный человек, задумчиво обращаясь ко мне таким тоном, точно он горел со взрослым. Не говори, друг, эта история ведётся и истерией. У всякому своё. Каждый идёт своей дорожкой, и кто знает, может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Тебе хорошо, друг, потому что имеешь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня. Понимаешь? Я не понимал ничего. Но всё же впился глазами в лицо странного человека. Глаза Панатыбурца пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то, как будто прониквшее в мою душу. Не понимаешь, конечно, потому что ты ещё малец. Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь вспомнишь слова философа Тыбурца. Если когда-нибудь придётся тебя судить вот его, то вспомни, что ещё в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, что уже тогда Ты шёл по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей, оборванцам без штаником, с пустым брюхом. Впрочем, пока ещё это случится, заговорил он, резко изменив тон. Запомни ещё хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я ты бурцы, драп, если я тебя Не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копчёного окрока. Это ты надеюсь, понял? Я я, я не скажу никому. Я э, можно мне опять прийти? Приходи, разрешаю. Впрочем, я уже сказал тебе насчёт окрока. Помни. Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинные лавки, стоявшие около стенки. Возьми вон там, указал он валику на большую корзину.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 Во всей фигуре виднелось тяжёлое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице весёлого оратора городских кабаков. И опять этот взгляд за кулисы на актёра, изнеможённо отдыхавшего после тяжёлой роли, которую он разыгрывал на Житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в моё сердце. Это было ещё одно из тех откровений, какими так щедро наделяла меня старая унницкая каплица. Мы с Валиком живо приняли за работу. Валик зажег лучину, и мы отправились с ним в тёмный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуслевшего дерева, обломки крестов, старые доски. Из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их к камин, развели огонёк. Затем мне пришлось отступиться, и Валик один умелыми руками принялся за стропню. Через полчаса на камине закипало в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валик поставил на трёхногий, кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса. Тыбурцы поднялся. "Готово", сказал он. "Ну и отлично. Садись, малый, с нами. Ты заработал свой обед". "Проси голку, садись к столу", крикнул он, обращаясь к профессору. "Сейчас сказал тихим голосом профессор, удивив меня этим сознательным ответом. Впрочем, искра сознания, вызванная голосом тыбурца, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул и голку в лохмотье и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья. Моросу тыбурцы держал на руках. Она и валик ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданной роскошью. Маруся облизывала даже свой засаленный палец. Тибурцы ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к профессору со своей беседой. Бедный учёный проявлял при этому удивительное внимание, и наклонив голову, выслушивал всё с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал своё согласие кивками головы и тихим мычанием. Вот домины, как много нужно человеку, говорил Тиборцы. Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остаётся только поблагодарить Бога и Клеванского капилана. Ага, ага, поддакивал профессор. Ты это домины поддакиваешь, а сам не понимаешь. Причём тут Клеванский капилан? Я ведь себя знаю, а между тем не будь Клеванского капилана, у нас не было бы жаркова и ещё кое-чего. Это вам дал Клеванский ксёнд просил я, вспомню, вдруг круглое добродушное лицо Клеванского Пробоща, бывавшего отца. У этого малова любознательный ум, продолжал Тыбурцы, попрежнему обращаясь к профессору. Действительно его священство дало нам всё это, хотя мы у него и не просили, и даже быть может, не только его левая рука не знала, что даёт правая, но и обе руки не имели об этом неболеющего понятия. Кушай, Домины, кушай. Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный. И не удержался, чтобы ещё раз не вставить вопрос. Вы это взяли сами? Малый не лишён проницательности, продолжала опять Тибурцы. Попрежнему жаль только, что он не видел капилана. У капилана брюхо, как настоящая сороковая бочка, стало быть объедению ему очень вредно. Между тем мы все здесь находящиеся страдаем скорее излишнюю худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним. Так ли я говорю, Домине? Ага, ага, задумчиво промычала опять профессор. Ну вот. На этот раз вы выразили своё мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум байчэ, чему некоторых учёных Возвращайся, однако, к Капилану. Я думаю, что добрый урок стоит платы. И в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию, если он после этого сделает в амбаре двери покрепче. Вот мы и квиты. Впрочем, повернулся он вдруг ко мне: "Ты всё-таки ещё глупый, многого не понимаешь. А вот она понимает. Скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принёс тебе жаркое?" "Хорошо", ответила девочка, сверкнув бирюзовыми глазами. Маня была голодна.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 Я радовался её радостью и радостью Валика. В тёмной аллее сада я случайно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперёд с обычным странным, как будто туманным взглядом. Когда я чутился подле него, он взял меня за плечо. Откуда это? Я гулял. Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и махнув рукой, он зашагал по аллее.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 но изменить этому обществу, изменить Валику и Марусе, я был не в состоянии. К тому же, здесь было тоже нечто вроде принципа: если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда. Глава 8. Осенью. Близилась осень. В поле шло жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихваривать. Она ни на что не жаловалась, только всё худела, лицо её всё бледнело, глаза потемнели, таль больше веки приподнимались с трудом. Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними, стал на горе своим человеком. Ты славный хлопец, и когда-нибудь тоже будешь генералом, говаривал Туркевич. Тёмные молодые личности делали мне извяза луки и самострелы. Высокий штыкюнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая гимнастике. Только профессор, по всегдашнему был погружён в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам. Все эти люди помещались отдельно от Тыбурца, который занимался семейством, описанное выше подземелья. Остальные члены дурного общества Жили в таком же подземелье, побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака вдоль стен, кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещённом месте, стоял верстак, на котором по временам пантыбурцы или кто-либо из тёмных личностей работали столярные поделки.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 ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его бесчувственно пьяного тащили сверху в подземелье. Голова несчастного, свисшившись, болталась со стороны в сторону. Ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам. На лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слёзы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла. Но Валек совершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского. Всё, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях, как болаганное представление, здесь, за кулисами, являло своим настоящим, неприкрашенным видом и тяжело угнетало моё детское сердце. Тыбурцы пользовался здесь непререкаемым авторитетом.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 И над просыхающей землёй последний раз пред наступлением зимы засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили моросью наверх, и здесь она как будто оживала. Девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами. На щеках её загорался румянец, казалось, что ветер, обдававший её своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго.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 Это уж моё дело, не желаю слушать. Наконец он так решительно устранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему. Отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитки. Я сильно недолюбливал старого филинои замка, и теперь сердце моё дрогнуло при чувстве. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и быть может так же ко мне. Тыбурцы, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу. Ух, мало какая это неприятная новость. О, проклятая старая гиена. Отец его прогнал, заметил я в виде утешения. Твой отец, малы, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона. Однако знаешь ли ты, что такое краткое жизнеописание? Не знаешь, конечно. Но ну, а формулярный список знаешь? Ну вот, видишь ли, curriculum vitae это есть формулярный список человека. не служившего в уездном суде. И если только старый сыч, кое-что пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то ах, клянусь Богородницей, не желал бы я попасть к судье в лапы. "Разве он злой?" спросил я, вспомнив отзыв Валика. "Нет, нет, малый. Храни тебя Бог, подумать это обце от твоего отца и сердце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 Когда же этот господин сойдёт оттуда и скажет твоему отцу: "А ну-ка, судья, нельзя-ли нам за Тыбурца Драба, или как там его зовут, с этого момента судья тотчас запирает своё сердце на ключ, и тогда у судьи такие твёрдые лапы, то скорее мир повернётся в другую сторону, чем Пантыбурцы вывернутся из его рук. Понимаешь ты, малый? Из-за это я и все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 С этими словами Тыбурцы встал, взял на руки Марусю и отодясь нее в дальний угол, стал целовать её, прижимая своей безобразной головой к её маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей, странного человека. Несмотря на причудливые непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурцы. И фигура отца в моём представлении Ещё выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия, но вместе с тем усиливалось и другое горькое чувство. Вот он какой думала с меня, но всё же он меня не любит. Глава 9. Кукла. Ясные дни миновали, и Маруся опять стала хуже. На все наши ухищрения с целью занять её На смотрела равнодушно своими большими, потемневшими, неподвижными глазами. И мы давно уже не слышали её смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда решила обратиться к своей сестре Соне. У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды, и потому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 Прежде всего, когда я нёс её за пазухой, направляясь с ней на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка-няня заметила пропажу, стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять её, но своими наивными уверенностями, что ей куклы не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернётся, только вызвала недоумение служанок. Его возбуждало подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего ещё не знал, но к нему опять приходил Януш. В тот же день был прогнан, на этот раз с ещё большим гневом. Однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитки и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через 4 дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец ещё спал. На горе дела шли плохо. Маруся опять слегла, и ей стало ещё хуже. Лицо её горело странным румянцем. Пелакурые волосы раскидались по подушке, она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами. Я сообщил Валику свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, воле что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись. Как только я вынул куклу из рук, лежащих в забытьи девочки, она открыла глаза. посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто и не видя меня, не осознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала. Тихо-тихо, но вместе с тем жалобно. И с худодым лице под покровом бреда облекнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, то хотел лишить моего маленького друга Первой и последней радости её недолгой жизни. Валик, рубка посмотрела на меня. Как же теперь будет, спросил он грустно. Тыбурцы, сидя на лавочке с печально понурённой головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал: "Ничего, Ненька, наверное, уж забыла, но старуха не забыла". Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш.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 Наконец меня позвали к отцу в его кабинет. Я вошёл и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своём кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца. Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза, и тотчас же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полуминуты, и в течение этого времени Я чувствовал на себе тяжёлый, неподвижный, подавляющий взгляд. Ты взял у сестры куклу. Эти слова упали вдруг на меня так отчётливо и резко, что я вздрогнул. "Да", ответил я тихо. "А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить как святыней? Ты украл её". "Нет", сказал я, поднимая голову. "Как нет!" скрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. "Ты украл её, снёс, кому ты снёс её, говори!" Он быстро подошёл ко мне, и положил мне на плечо тяжёлую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом. Я весь съёжился. "Ну что же ты говори?" и рука, державшая моё плечо, сжала его сильнее. "Н-не скажу", ответил я тихо. "Не скажешь?" отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза. "Не скажу", прошептал я ещё тише. "Скажешь, скажешь!"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 И вместе с тем чувствовал, что вот сейчас он бешенным насилием разобьёт мою любовь в дребезги. Теперь я совсем перестал бояться. Кажется, я ждал и ждал, чтобы катастрофа наконец разразилась. Если так, пусть, тем лучше. Да, тем лучше. Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им преступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос: "Ты, Вурцея!"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 своими быстрыми рысими глазами. Эгеге, я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении. Отец встретил его мрачным удивлённым взглядом, но Тыбурцы выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьёзен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно. Пан судья заговорил он мягко. Вы человек справедливый. Отпустите ребёнка. Малы был в дурном обществе, но видит Бог, Он не сделал дурного дела. И если в его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то клянусь, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый, он развязал узелок и вынул оттуда куклу. Рука отца, державшая моё плечо, дрожалась. В лице виднелось изумление. Что это значит, спросил он наконец. Отпустите мальчика, повторил тыбурцы. Его широкая ладонь любувно погладила мою опущенную голову. Вы ничего не добьётесь от него угрозами. А между тем, я охотно расскажу вам всё, что вы желаете знать. Выйдем, пан судья, в другую комнату. Отец, всё время смотревший на тебурца удивлёнными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался, подавленный ощущениями, переполнившими моё сердце. В эту минуту я ни в чём не отдавал себя отчёта. Был только маленький мальчик, в сердце которого вспыхнули два разнообразных чувства: гнев и любовь.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 и посадил в присутствии отца к себе на колени. "Приходи", сказал он. "Отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она она умерла". Голостыбурц дрогнул, он странно заморгал глазами, точи же встал и поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушёл из комнаты. Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь перед мной стоял другой человек, но в этом именно человеке и нашёл что-то родное. чего тщетный искал в нём прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления, как будто вопрос, казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассела тяжёлый туман, нависший над душой отца. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына. Я доверчиво взял его руку и сказал: "Я ведь не украл, Соня сама отдала мне на время. "Да", ответил он задумчиво. "Я знаю. Я виноват перед тобой, мальчик. И ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?" Я живостью схватил его за руку и стал её целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня этими страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем. И долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в моё сердце. Теперь я уже его не боялся. Ты отпустишь меня теперь на гору, спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тебурца. Да. Ступай, ступай, мальчик, попрощайся, ласково проговорил он, всё ещё с тем же оттенком недоумения в голосе. Да, впрочем, постой, пожалуйста, мальчик, погоди немного. Он ушёл в свою спальню и через минуту выйдет оттуда, снул мне в руку несколько бумажек. Передай тут Тебурцу. Скажи, что я покорнейше прошу его, понимаешь, покорнейше прошу взять эти деньги от себя. Ты понял? Ты да ещё скажи, добавила отец, как будто колеблясь. Скажи, что если он знает одного тут Федоровича, то пусть скажут, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города. Теперь ступай, мальчик. Ступай скорее. И догнал ты бурца уже на горе, и запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца. Покорнейше просит. Отец и осталсявать ему в руки данный отцом деньги. Я не глядел ему в лицо, деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшие поручения относительно Федоровича. В подземелье, в тёмном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово смерть не имеет ещё полного значения для детского слуха. И горькие слёзы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьёзной и грустной, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза ввалились и ещё ресницы оттенились синевой. Ротик немного раскрылся с выражением детской печали. Маруся, как будто отвечала этой гримаской на наши слёзы. Профессор стоял у изголовья, безучастно качал головой. Кто-то стучал в углу топором, готовя гробики из старых досок, сорванных с крыши часовни.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 Сначала у неё провалилась крыша, продовив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала ещё мрачнее. Ещё громче завывают в ней филлины, а огни на могилах тёмными осенними ночами вспыхивают зеним зловещим светом. Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дёрном, пыстела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу.